Глава 12. Обещание. На мой шестнадцатый день рождения отец сдержал свое обещание, я тогда специально нарядился перед встречей с матерью. Когда я покидал наш с ней дом, я был невежественным ребенком, но в тот день я уже чувствовал себя благородным юношей. Мысли ося о Сяо Вань продолжали возникать в моей голове. Что с ней за это время произошло? Узнает ли она меня сейчас? Итак, в предвкушении встречи и в сопровождении моего слуги я направился домой. На дворе стояла ранняя осень. Покидая особняк первого министра, я чувствовал, что каждое дерево и каждая травинка провожает меня обратно. При виде родного дома вдалеке воспоминания о детстве сразу заполнили мое сердце. Повозка остановилась рядом с крыльцом, но я долго не решался войти. Обрадуется ли она моему появлению? Слуга осторожно толкнул дверь и жалостливо произнёс: "Вам лучше зайти и самому, всё увидеть". Внутри всё находилось на своих прежних местах, но атмосфера была совсем иной. По углам блестели паутины, веточка османтуса, срезанная для подношений, давно завяла в вазе, а стол покрылся слоем пыли. Кровать пустовала, а одеяло, сшитое моей матерью, заменили обычной белой тканью. Я сделал всего один шаг и сразу понял, что произошло. Я не заплакал, но к горлу подступил горький комок боли. Ее похоронили в прошлом году. Ваш отец боялся, что вы расстроитесь, поэтому велел не сообщать об этом. Произнес слуга. Моя мама укрывалась одеялом, которое перешивала шесть раз, прошептал я. В последний раз е ей помогал. Хотя мои стежки были толстыми и неряшливыми. Прошло целых шесть лет. в душе я чувствовал себя ребёнком, который вернулся с горы чулана и говорил тихо, боясь потревожить мамин сон. Жизнь и смерть неразрывно связаны. Не принимайте слишком близко к сердцу. Осмотритесь здесь и возвращайтесь обратно. Голос слуги дрогнул. Иди первым. Я хочу побыть один. "Но, господин," попытался возразить слуга. "Не беспокойся, со мной все будет в порядке." ответил я. "Жди меня у павильона за пять миль отсюда, я вернусь вечером." После его ухода я еще долго бродил по дому и даже нашел одну из маминых швейных шкатулок, которые невольно крепко сжал в руке. Я стоял у окна и пытался представить себе последние годы ее жизни, когда она в тишине ждала моего возвращения. Его невежественный ребёнок, который не сам выбрал свою судьбу, все надеялся получить награду за шесть долгих лет. Я не понимал, как жизнь может быть такой безжалостной. Во всём мире у меня остался лишь один дорогой человек Сяо Ваня. Я поспешно убрал мамину швейную коробку и пошёл к сараю для дров. Всё это время я задавался вопросами: существует ли до сих пор тайный проход в дупло? Смогу ли я через него пройти? Ждёт ли меня Сяо Ваня? Она точно вас ждала. Сяобай хлопнул по дереву рядом. Она не похожа на ту, кто может так просто бросить. Откуда ты знаешь? удивился господин Лин. Ты с ней никогда не встречался. Интуиция, смущённо почесал затылок Сяобай. Думаю, она всё это время ждала вас. Думаешь, она правда ждала меня? Да, и даже если бы вы не явились навстречу, она бы вас простила. Господин Лин тяжело вздохнул. Было бы здорово, если бы это оказалось правдой. Так она ждала вас, верно? Проход все еще был открыт, произнёс молодой господин. И Сяо Ван действительно ждала меня там. Всё было по-прежнему. 6 лет, похоже, никак не отразились на дубле в дереве. Слабый свет озарял большую скалу, на которой мы часто вместе сидели, а вот цветы повсюду расцвели. Я стоял там один, как будто вернулся на шесть лет назад. Всё ощущалось каким-то сном, но меня в нём как будто больше не было. Вдруг я услышал знакомый голос. Лин. Я растерялся и сперва заметил знакомого леопарда, идущего рядом с девушкой с высоким носом и глубокими глазами. Лианы обвивали её грациозную фигуру, а за ней ещё шли несколько золотистых куниц. Сяо, Сяо, вань воскликнул я. Линь, ты вернулся? Сяо Вань подбежала ко мне, сняла что-то с шеи и вложила мне это в руку. "Я должна вернуть тебе нефритовую табличку". Она говорила со мной так, словно и не было всех этих шести лет. Сяо Вань стала самой красивой девушкой, которую я когда-либо видел. Она не была похожа на тех скучных дам одетых в шелка и атлас в доме первого министра. Она бегала, лазила по деревьям и разговаривала с животными. Я сжимал свою нефритовую табличку, которую когда-то отдал ей в качестве залога за своё возвращение. Но моей матери больше не было в живых, и эта вещь потеряла для меня всякий смысл. Оставь её себе. Мне она больше не нужна, сказал я. Наверное, ты хочешь спросить, где я был все эти шесть лет? «Шесть лет? Сяо Ван выглядела удивлённой. Я живу в горах и не знаю, сколько времени прошло. Я всё думала, что ты давненько не появлялся и должен прийти со дня на день. Прошло много времени. Я взглянул на неё, и много чего случилось. Моей мамы больше нет. Я знаю. Севаня отпустила голову. Ты знаешь? Зря я это сказала. Расскажи мне. Так, как ты всё не приходил, я тайком сама приходила к тебе домой. Ответила о Ване. Я видела, как твоя мама сильно похудела. Каждый раз она сидела у окна и смотрела вдаль, не отрываясь, словно ждала кого-то. Я не хотела её тревожить, поэтому просто наблюдала издалека. Но во время моего последнего визита дом был уже пуст. В этот момент по моим щекам потекли слёзы. "Спасибо тебе", прошептал я. "Спасибо". Ты плачешь, Лин? Сяо Вань протянула руку и вытерла влагу с моих щёк. Не плачь. Когда мои родители ушли, я тоже плакала, но потом перестала. Кстати, я теперь умею готовить рисовые лепёшки. Они, конечно, не такие вкусные, как у твоей мамы, но довольно неплохи. Подожди немного. Сейчас я для тебя их сделаю. Она лучезарно улыбнулась, и на душе у меня потеплело. В следующий раз, ответил я. Мне нужно уйти и кое-что закончить. А затем я вернусь к тебе, и мы будем вместе жить на этой горе. Больше я тебя не оставлю. Сяо Вань перестала улыбаться и замолчала. Что-то не так, спросил я. Ты действительно собираешься жить на этой горе? Да, я поднял руку и поклялся. Я никогда бы не стал тебе врать. Сяо Вань призадумалась на некоторое время. Тогда почему ты не можешь остаться сейчас? Снаружи меня ждёт слуга, ответил я. Он был со мной много лет и всегда относился ко мне с добротой. Если я вот так исчезну, боюсь, у него будут неприятности. Как же сложно жить во внешнем мире, недовольно ответилася Алваня. Не всегда, возразил я. Хотя я почти не знаю отца, он всё-таки мой кровный родственник, и возлагает на меня большие надежды. Не стоит сбегать, не говоря ни слова. Как долго тебя не будет на этот раз? Сяо Ван заглянула мне в глаза. Она в лоб спросила меня об этом, но я сам не мог дать точного ответа. Моя мама покинула этот мир. Как только я вернусь в особняк, отец захочет, чтобы я унаследовал семейное дело и больше никогда не позволит мне уехать. Я задумался. За последние шесть лет я часто ходил по тонкому льду, но также жил в достатке, носил красивую одежду и ни в чем себе не отказывал. Смогу ли я, как и Сяо Вань, жить среди диких зверей в горах? Пока не знаю, но я обязательно вернусь, неопределённо ответил я. Сяо Вань была простодушной и не задумывалась о таких серьёзных вещах. "Лин, неважно, что ты в конце концов решишь. Можем ли мы снова встретиться здесь через три дня, пока я вынужден жить с отцом и братьями?" На мгновение в моем сознании промелькнуло воспоминание об изгнании из меня демона. Шесть лет назад я заключил с отцом сделку, поэтому он отпустил меня сегодня увидеться с матерью. Если я исчезну, и мои братья обнаружат тайный проход, они смогут посчитать тебя монстром или демоном. Это слишком опасно. Я не боюсь, надулась Сяовань. Тогда я не смогу вернуться на гору. Я взглянул на небо. Меня могут заточить в особняке, и я сам и шагу не смогу ступить до конца моей жизни. Что же нам тогда делать? с тревогой спросила она. Помнишь, недалеко от моего дома есть небольшой мостик? спросил я. Тот маленький деревянный. Давай договоримся встретиться под ним через пятнадцать дней, предложил я. Там тебя никто не увидит, а даже если мои братья тебя заметят, то подумают, что ты обычная девушка из деревни неподалеку». Мне это не нравится, Сяо Вэнь нахмурила брови. Даже будь я демоном с горы, раньше мы виделись, когда хотели, а теперь должны прятаться под мостом? Сяо Вэнь, только в этот раз, хорошо? Я сложил ладони вместе, умоляя её. Хорошо. Через пятнадцать дней мы должны встретиться в назначенном месте, чтобы ни случилось. Ты должен прийти, а не как тогда исчезнуть на несколько лет. Не в этот раз, ответил я. Не волнуйся, Если ты не придёшь, я всё время буду ждать тебя там под мостом. Я увидел своё отражение в её глазах. Оставь себе эту штуку. Я вернул девушке нефритовую табличку. Я обязательно приду забрать её в назначенный день. Тогда я тоже подготовлю для тебя подарок. Она снова улыбнулась. Вот так ей и попрощался с Сяо Вань. Я был опечален смертью матери и не задумывался о том, что будет дальше. Как я мог позволить этому случиться? В особняке все осталось по-старому, но вскоре произошли непредвиденные события. К моему возвращению отец подготовил благовония, свечи и еду для подношения и отправил все это в мою комнату, чтобы я спокойно помолился за мою мать. Но я все еще не мог простить его за то, что он скрывал ее смерть, поэтому не обмолвился с ним и словом. Я старался упорно учиться только ради мамы, а теперь, когда её не стало, все мои усилия были напрасны. Мой энтузиазм к учёбе внезапно угас, и я лишь каждый день в оцепенении смотрел на небо. Я знал, что если сбегу, то это навредит моему слуге. Да и мой отец был довольно стар и не пережил бы утрату единственного сына, который мог оправдать его ожидания. Однако погода становилась холоднее, и мои отношения с отцом также ухудшались. День моей встречи с Сиао Ван становился все ближе и ближе, и я уже собирался официально покинуть особняк, как мой отец сильно простудился. Мои братья почувствовали напряженность в наших с ним отношениях. Они считали, что его благосклонность ко мне сошла на нет, и стали снова распускать слухи о моей одержимости демонами. Возможно, это и напугало отца. Иначе как он умудрился так сильно заболеть? Но в этот раз охотники на демонов ворвались в мою комнату и стали рыться в шкафах и ящиках. Они даже забрали у меня кошелек, подаренный женой отца. Мой слуга уговаривал меня мужаться и терпеть, но мне было уже все равно. Что бы они ни делали, это больше не имело для меня значения. Неожиданно император приказал мне прибыть во дворец для аудиенции. Он не объяснил причину, но слухи уже поползли повсюду поговаривали, что придворные дамы спросили принцессу Линлян, хочет ли она в будущем стать женой господина Лина, сына первого министра и принцесса кивнула. Очевидно, что император планировал женить её на мне, но это всё казалось каким-то абсурдом. Принцессе на тот момент было четыре или пять. Откуда она могла знать, что такое замужество? Всё, скорее всего, было подстроено моим отцом, именно поэтому он водил меня к императору. Правитель любил принцессу и дорожил ею как сокровищем. Он достал бы ей звезду с неба, если бы она попросила. Мой брак с ней смог бы оправдать отца. Я все еще помнил о моей встрече с осёо Ваней, поэтому втайне собирал вещи и готовился к отъезду, но отец неоднократно отказывался посетить дворец из-за болезни, поэтому мой визит все откладывался. В то же время его состояние становилось все хуже, что не давало мне проститься с ним как можно скорее. Однажды он попросил меня навестить его. Лин. Из-за сильной простуды мой отец был прикован к постели. Его укутали в несколько слоев одеяла, чтобы унять дрожь от озноба. Отец, я здесь. Мне пришлось подавить свою обиду и назвать его отцом. Я слышал, что в последнее время ты забросил Учебу. Его глаза утратили былой блеск. Да, это так. Лин, я знаю, что ты всем сердцем ненавидишь меня. Но если бы я сказал тебе правду, ты бы бросился к своей матери и не достиг того, что у тебя есть сейчас. Отец яростно закашлял и у моего семейного дела не было бы будущего". "Вы мой отец", ответил я. "Только поэтому я здесь, и не потому, что считаю это место своим домом. Неважно. Даже когда я вылечусь, твои братья не изменится". Отец одарил меня взволнованным взглядом, которого я никогда раньше не видел благополучие семьи зависит от тебя если бы ты только нет я не могу согласиться я сразу понял чего он хотел я не могу оставаться во дворце деча моя я все устроил если ты женишься на принцессе Линлян то сможешь позаботиться не только о себе до конца жизни но и о своих братьях И когда я умру, семейное дело останется на плаву. Это так. Отец несколько раз вздохнул. Но я знаю, что не имею права заставлять тебя. Пообещай мне, что не покинешь особняк. Отец. Я знал, что не стоит быть таким равнодушным к больному человеку, но продолжил. Я скоро уеду. Мы с моим другом уже договорились встретиться завтра. Моя жизнь больше не будет зависеть от статуса. Я хочу быть свободным, как ветер. Мороз, дождь или снег это мой выбор. "Молодой господин", обратился мой слуга. "Забудь. Он уже принял решение". Отец глубоко вздохнул и закрыл глаза. "Я устал. Оставьте меня". Моя спина покрылась потом, но в душе я ощутил облегчение. Неожиданно слуга остановил меня и покачал головой. Что-то не так. Я слышал, что из-за вашего отказа император очень зол, и завтра, если вы уедете, первый министр и вся его семья пострадают. «Все изначально было задумано моим отцом, поэтому ему и отвечать, гневно ответил я. Братья за эти годы сделали всё возможное, чтобы меня выгнали из этой семьи, и ты об этом знаешь. Деча, я видел, как вы росли, и знаю, что вы за человек. Слуга прикрыл веки. Первый министр всё ещё болен, и вы не можете его вот так оставить. Перестань болтать. У меня назначена встреча с другом, перебил я его. Я уйду, и тебе больше не нужно будет следить за мной. Оставайся здесь и продолжай прислуживать отцу. Слуга продолжал смотреть на меня, но больше ничего не произнёс. Он привычно последовал за мной обратно в мою комнату и помогал собирать вещи. Я всё ещё думал о состоянии отца, и мне стало невероятно грустно. Той ночью я так и не смог уснуть.